Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Академия двух богов» «Всплеск силы» Читает актриса Алла Човжик Глава первая Первым, что шагнуло ко мне навстречу из тьмы, была боль. Она накатывала волнами, прижимала к земле, выбивала из легких весь воздух. Казалось, что еще чуть-чуть, и я не выдержу. В эти мгновения хотелось забыться, утонуть в чёрном мареве. Но кто-то не позволял мне этого сделать. То и дело с волнами более чередовалось тепло жизни, которое в меня вливали целительной магией. В один из таких моментов я смогла открыть глаза. Шер устало улыбнулся Драфок и вытер длинным чёрным рукавом лоб. А я никак не могла понять, что он делает на состязании стихий — Как оказался на арене, отгороженный от остального острова защитным барьером? И почему так смотрят на меня? Но задать этот вопрос другу я не смогла. Вместо привычного голоса из горла вырвался хрип. «Сейчас». третий курсник вскочил на ноги, пошатнулся, но не упал. Казалось, что я закрыла глаза всего на мгновение, а чьи руки уже помогают мне подняться. В этот раз открыть глаза оказалось сложнее. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь где угодно, но точно не в лесу, на парящем острове. Меня окружали белоснежные стены, высокий светлый потолок и ширма, закрывающий обзор. Адрафок вновь оказался рядом и теперь поддерживал меня одной рукой под спину, а второй сжимал полупрозрачный стакан. «Выпей». Почти попросил он, поднося его к моим губам. Поверив другу, который непонятно как оказался рядом со мной, сделал один неуверенный глоток. Мягкая прохладная жидкость обожгла горло и закашлялась. «Всё хорошо, пей», — уверял мне целитель. Давясь эликсиром, я выполнила его просьбу. «Вот и хорошо». Вымученно улыбнулся Драфок, укладывая меня обратно на кровать. «Теперь тебе нужно поспать, всё закончилось». «О чём он?» «Что закончилось?» «Почему я лежу на жёстком матрасе, а под головой мягкая подушка?» Но мир начал тускнеть ещё до того, как я смогла сформулировать все свои мысли в вопросы. Успокаивающее зелье подействовало. Да, я узнала снадобье по его горьковатому привкусу. Чем-то похожим поил меня в своем доме мастер Саган. Но то зелье было не таким концентрированным. Мастер Саган. Черная Марья в изобвение навалилась тогда, когда мне это было уже не нужно. Боль практически испарилась, осталась только тьма. Время от времени вспыхивали яркие картинки, несущие какую-то важную информацию. Но я не понимала, не запоминала. Это было совсем не то, что я хотела сейчас знать. Сейчас надо обо всем расспросить друга. Нужно проснуться, открыть глаза. Избавиться от воздействия успокаивающего эликсира было не так просто, как я думала. Но усилием воли всё же заставило себя проснуться, вынырнуть из этой липкой тьмы, которая не дарила покоя, а лишь подкидывала лишние вопросы, ответа на которые там я найти не могла. Открыть глаза удалось в третьей попытке. Комната, в которой я находилась, оказалась погружена в ночную тьму, За окном, не попадающим в поле моего зрения, завывал ледяной ветер. «Лазарет?» — слух удивилась я, догадываясь о месте, в котором оказалась. Тут я никогда не была, но почему-то уверенность в собственной правоте не отступала. Я оказалась на одной из коек, стоящих в лазарете Академии двух богов. Но почему? Что произошло? Последнее, что я помнила, это была встреча с Рилой. Она на меня напала, хотела убить. «У неё не получилось? Меня спасли?» Неужели из-за этой идиотки я лишилась возможности оказаться победителем состязания стихий? Если это так, то надеюсь, что её дисквалифицировали. Придерживаясь рукой за шершавую стену, мне удалось сесть. Спустить ноги с кровати в этот миг казалось невыполнимой задачей, потому я замерла, стараясь отдышаться и собраться силами к последнему рывку. Оставаться тут в неведении я не собиралась. За ширмой послышалось невнятное бормотание, постепенно переросшее в спокойное дыхание. В лазарете я была не одна. «О, братья-близнецы, да что же произошло? Я ведь должна была соревноваться с остальными студентами за победу в состязании стихий. Я должна была не подвести мастера Сагана, который в меня поверил». Я охнула и поднесла правую руку к шее, на которой должен был висеть кулон-усилитель, сделанный из серебра и лазурита. Но вместо артефакта пальцы наткнулись на плотную повязку, наложенную повыше груди. Решив, что первым делом надо выбраться из лазарета, аккуратно спустила ноги с койки и осмотрелась. Кровать, на которой я сейчас сидела, была меньше той, что находилась в комнате под номером 365. С двух сторон постели ограждали высокие белоснежные ширмы, не пропускающие свет. А вот прямо передо мной виднелся проход. У противоположной стены я видела ещё одну кровать, но она пустовала. Придерживаясь руками за матрас, я медленно встала. Голова тут же закружилась, в глазах потемнело, но я устояла. Надо узнать, что произошло. Неужели я проиграла состязание стихий? Почему тогда не помню этого? На удивление я не рухнула после первого шага. Даже после второго удалось удержаться на ногах. А вот после третьего меня повело в сторону. Если бы не ширма с соседней кровати, я бы уже лежала на полу. Цепившись пальцами в плотную ткань, я замерла и перевела дыхание. Слабость настойчиво давила на плечи, предлагала вернуться на место, но я позволить себе этого не могла. Сейчас надо узнать, что произошло. Думать о том, что я проиграла состязание стихий и стихии, потеряла артефакт-усилитель, подаренный мастером Саганом, совершенно не хотелось. Из-за многочисленных ширм, которые скрывали за собой кровати, раздавались то всхлипы, то мирное дыхание. Лазарет Академии Двух Богов был заполнен студентами. Что могло произойти? Я никак не могла вспомнить последние минуты нашей перепалки с Рилой. Сколько бы ни напрягала память, ледяная пустота занимала место отчетливых ярких картинок. Дверь, ведущая в коридор, виднелась невдалеке, но я уже не чувствовала себе сил. Свернув к окну, я оперлась руками о подоконник и ахнула. Если я не ошибаюсь, отсюда должен был открываться вид на одну из полноводных широких рек, ответвленную от центральной, которая образовывала водопад. Но вместо нее в ярком свете полной луны чернело огромное озеро. лес поредел, Часть деревьев оказалась повалена или сожжена. Тяжёлые тучи плыли по небу. Но стоило им достичь невидимой границы, где раньше была арена для состязаний стихий, как они меняли своё направление, огибали. «Не может быть», — прошептала я. «Что здесь произошло?» Теперь я просто обязана вытрясти всю правду из драфака, который ухаживал за мной в лазарете. Третий наверняка где-то неподалёку. Он бы просто так не ушёл в свою комнату во время дежурства. Если только я не проспала после его снадобья несколько суток, и парни не сменил кто-то другой, кто-то менее ответственный. Выдохнув, я расфокусировала взгляд и еле сдержала возглас удивления. В отражении окна я увидела себя. Но не яркие красные рубцы на лице привлекли мое внимание, не повязка, покрывающая шею и грудь, и даже не покрасневшие глаза, мои волосы. Не веря своим глазам, я подняла правую руку, превозмогая боль, в плече и потянулась к локонам. «Но это ведь не эмоции!» Пробормотала я, держа между двух пальцев прядь волос, которая оказалась тёмно-синего цвета. «Шер!» — громким шёпотом окликнул меня ворвавшийся в лазарет драфок. «Ты почему встала? Быстро вернись в кровать!» Он подлетел ко мне, приобнял за талию и уже намеревался проводить обратно койки, на которой я очнулась, но я опередила его вопросом. «Что произошло? Почему половина леса уничтожена?» «Что произошло во время состязания стихий?» «Я отвечу тебе», — пообещал друг. «Только вернись в кровать, прошу». Вздохнув, я оперлась о плечо целителя и поковыляла в сторону выделенного мне места. Дорога обратно показалась мне намного короче, возможно, из-за поддержки лекаря. «Вот». Драфок поправил подушку так, чтобы я могла сесть. «Хорошо, подожди минуту. Я принесу заживляющий отвар. Мы думали, что ты проспишь ещё несколько дней, и шрамы затянутся за это время». Но, как я вижу, у тебя другие планы на собственное здоровье. «Шрамы подождут. Сядь и расскажи мне всё, что знаешь». Почему-то я выбрала именно такую формулировку. Мысли о том, что простой третий курсник может чего-то не знать о случившемся, посетили меня только сейчас. «Нет, Шерилл. Я принесу зелье, а потом и поговорим». Сил с ним спорить не было. Лишь молча кивнув в ответ, я устроилась поудобнее и прикрыла глаза. Казалось, что прошло всего мгновение. А друг уже вкладывал мне в руки тёплую чашу с травяным пахнущим мяты отваром. Улыбнувшись через силу, я сделала глоток и жестом пригласила Драфика сесть на кровать. «Да что рассказывать-то?» — вздохнул третий курсник, опускаясь рядом и зарываясь пальцами волосы. В состязание состязании стихии отменили из-за магического взрыва. Я подавилась зельем и громко закашлялась. «Тише», — попросил парень, похлопывая меня по спине. «Сейчас только раннее утро, перебудешь мне тут всех». «Тебя за главного, что ли, оставили?» — Хмыкнула я, отмечая, как тяжелеет голова от выпитого лекарства. «А кого ещё?» — пожал плечами драфок. «Мастера сейчас все заняты тем, что разбираются в причинах катастрофы. Представили мне в помощники сокурсников, но толк от них нет». «Сколько прошло времени после начала состязания?» — уточнил я, понимая, что наверняка нахожусь тут не два и не три дня. «Пятнадцать суток», — отводя взгляд, проговорил третий курсник. «Сколько?» — ахнула и расплескивая зелень на белую рубаху, которую надели на мне поверх бинтов. «Наверное, уже шестнадцать». Поправил себя целитель, хотя мне от его уточнения сделалось ещё хуже. «Что вообще произошло? Победитель есть? Все участники в лазарете?» О победителе мне ничего не известно. Официально Академия Двух Богов ещё ни о чём не заявляла. Всё на уровне слухов. Скорее всего, в этом году его просто отменят. Что касаемо участников, то почти все пострадавшие тут. Часть успела прикрыться блоками и щитами от взрыва. Они пострадали не так сильно, как остальные. Один погиб. Кто? Почему-то в памяти всплыл недавний знакомый в узких прозрачных очках. Рила. Луна Аргел. Я вздрогнула. Память услужливо подсунула яркую картинку. Веревки, стягивающие мои лодыжки, девушка, сотворяющая смертельное заклинание. И саган. «Мастер Саган? Но почему я вспомнила о нём сейчас? Чародей совершенно не вписывается в моё воспоминание. Да и не мог он находиться в лесу во время проведения состязания стихий. Или мог?» Решив, что об этом стоит спрашивать личного преподавателя, я повернулась к Драфаку. «Как давно?» Он непонимающе уставился на меня, а потом вздохнул, заметив, как я сжимаю в пальцах тёмно-синий локон. «Если ты ответишь, то в лазарет тебя доставили уже такой и нет». Я не знаю, что это значит. То есть ты хочешь сказать, что ты что-то не можешь объяснить мне? Хмыкнула я. Это Драфик указал подбородком в сторону обсуждаемого локона. Не могу. Я впервые с таким сталкиваюсь. Твои волосы не выглядят так, будто ты колдуешь. Тогда бы они были ярче и вздымались кверху силой. Скорее всего, взрыв повлиял на их цвет, и теперь они такими и останутся. Я вздохнула, отпуская прядь. Стало быть, произошёл магический взрыв, причину катастрофы ещё не нашли, а я, по всей видимости, сменила себе имидж. Просто прекрасно. Ещё и Драфок толком ничего не знает. Мне нужен человек, который сможет дать ответы на все мои вопросы. Ты сможешь позвать мастера Сагана? Уточнила я, понимая, что сама точно никуда не доберусь. Я бы хотела с ним поговорить. «Ранним утром?» — усмехнулся друг. «Предлагаешь пойти и разбудить его?» Я прикрыла глаза, понимая, что целитель прав. «Позову его, как расветет. Сдался через минуту парень. «Но только в том случае, если ты выпьешь весь отвар и ляжешь спать». Он не лгал. Согласившись на условия целителя, я большими глотками осушила чашу и вернула её другу. «Вот и хорошо», — улыбнулся парень, помогая мне лечь. «А как проснешься, тебя будет ждать твой преподаватель и похлёбка, приготовленная пайбой. А то этот крылатый засранец...» Весь мозг мне выявил на тему того, что одной магии для тебя мало, и как только ты придешь в себя, он откормит себя до отвала. Я усмехнулась, понимая, что за меня тут переживали. А вопросы? На них я получу ответ завтра. С этими мыслями я погрузилась в мягкий тёплый сон. Что мне снилось, не помню. Глаза открыла, когда первые лучи солнца только проскользнули в лазарет. Сейчас я смогла даже сама сесть, чем была несказанно горда. Проснулась. Спустя мгновение у кровати возник драфок. Смотри, что тебе передали. Рядом со мной на постели появился поднос с миской зеленоватого супа и двумя тонкими желтыми лепешками. Да, отвала я представлял себе совсем по-другому. Усмехнулась я, понимая, что сегодня мимика не вызывает у меня более дискомфорта. Под чутким взглядом друга я прикоснулась пальцами к лицу и не обнаружил тех рубцов, которые украшали мои скулы еще ранним утром. Стоит отдать себе должное. Их зелья работали с устрашающей скоростью. «Твоё питание под моим контролем», — пожал плечами третий курсник. «Когда-то меня выписать должны», — безлобно усмехнулась я, придвигая поднос к себе. «Ещё одна шуточка, и вышвырну тебя отсюда прямо сейчас, чтоб покой больным не нарушала», — широко улыбнулся Драфок. Я повела плечами и поморщилась от боли, которая доставила это действие, а потом вновь обратилась к другу. Помимо еды, ты мне ещё кое-что обещал. Помню. Нахмурился парень. Мастеру Сагану я послание уже передал. Потому как мне не рекомендуется покидать лазарет надолго. думая, что как только он освободится, так и придёт. Откнувшись миску с супом, я промолчала. Почему-то в этот момент мне показалось, что у чародея сейчас столько дел, что я окажусь в самом конце длинной очереди из заданий и поручений. «Зачем он тебе?» С ноткой злости спросил друг. «А я не поверила своим ушам. Это что сейчас за эмоции была? Ревность? Да нет, быть такого не может». Тряхнув головой для того, чтобы отогнать, странные мысли проговорила. «Но если ты не можешь дать ответа на мои вопросы о случившемся, я буду искать их у мастера Сагана. Ушан-то точно должен знать». «Думаешь, он тебе всё расскажет?» «А почему нет?» Я удивлённо возрелась на Драфака. Я ведь уже говорил, что официальной версии случившегося еще нет. Значит, мир пока ни о чем даже не догадывается. Не удивлюсь, если никто, кроме ложи и палаты, не в курсе произошедшего. Но мне-то какой смысл лгать? Я ведь там была. Тише. Парень оглянулся, проверяя, не разбудили ли мы кого-нибудь своим спором. Хорошо, прости. Возможно, ты права. В этом вопросе я тебе не помощник. Я молча вернул целителю поднос, опустевшей миской. «Передай Пайбе, что это было очень вкусно!» Кивнув, драфок покинул мое место, а через несколько мгновений я услышала, как третий курсник отдает кому-то указания. Вздохнув, я прислонилась спиной к стене и прикрыла глаза. Но нырнуть в собственные мысли и воспоминания, которые неохотно, но все же всплывали, мне не дали. «Как самочувствие?» Отодвинув ширму, улыбнулся преподаватель защитной магии. «Светлых путей!» Выдохнула я, не подозревая, что навестит меня так скоро. А мужчина установил перед кроватью захваченный по пути сюда стул. Но перед тем, как сесть на него, он выглянул в коридорчик, образовавшийся между кроватями, которые стояли вдоль стены, что-то пробормотал. «Так как самочувствие?» Устало усмехнулся мастер Саган, устраиваясь напротив. «Уже лучше», — отозвалась я, подмечая залегшие у него под вот глазами тени. «Как давно вы спали?» Чародей удивлённо вскинул брови, а потом заливисто рассмеялся. Не думал я, что заменяющий главного целителя в своём послании говорил именно о таких вопросах ко мне. Я позволила себе улыбку. «Мы можем поговорить?» «А я разве не для этого сюда пришёл?» «Нет», — покачала головой. «Поговорить так, чтобы нас никто не слышал». Саган утвердительно кивнул. Я уже поставил заклинание, глушащее звуки. «Что вы хотели у меня узнать, студентка Шерил?» «Для начала хотела поблагодарить за то, что вы смогли уделить мне время. Потом сказать, что задолжала вам артефакт, который потеряла. И лишь после этого спросить о произошедшем». Вздохнула я, понимая, что нормально высказать свои мысли у меня не получилось. «Шерил, благодарность лишняя». Пожал плечами чародей. «Я бы и сам навестил вас, но не знал, что вы уже пришли в себя. По поводу артефакта можете не переживать». Он не выдержал выброса магии и взорвался, калеча вас. Это я должен просить прощения за это. Он говорил, а я не узнавала мужчину, который, несмотря на ситуацию, всегда был сдержан и не показывал своих истинных эмоций. Сейчас Саган был настолько измучен, что мне хотелось позвать Драфака и заставить его уложить преподавателя в лазарет наравне с остальными больными. Вот только я была уверена в том, что маг не согласится на незапланированный отдых. Может, мы перейдем на неофициальный тон? Спросила я, перебивая мастера. «Вас стал раздражать этикет?» Усмехнулся чародей всего на мгновение, откидывая от себя усталость. Без него наш разговор пойдёт быстрее и плодотворнее. Вначале позвали, а теперь спешите от меня отделаться. Мужчина прикрыл глаза, пытаясь скрыть от меня смешинки, которые появлялись только в моменты, когда он тренировал мою выдержку. Беспокоясь о том, что вы уже 16 суток нормально не спали». Усмехнулась я, понимая, что попала в цель. «Сдаюсь», — вздохнул Саган. «Хорошо, Шерил. Ты хочешь знать, что произошло во время состязания стихий, я прав?» «Да, и желательно неофициальную версию», — заглянула я мастеру в глаза. «Увы, другой пока нет». Пожал плечами мужчина, а я не почувствовала лжи. Даже официально еще не до конца оформлена. «Так что, слушаешь меня?» Я лишь кивнула, готовясь вникать в произнесенные слова. В этом году в состязании стихий принимали участие 53 студента. Это очень и очень мало. К примеру, в позапрошлом году участников было в три раза больше. Мне были неинтересны сводки прошлых годов. Меня интересовали ответы на конкретные вопросы. Что произошло и почему. Но перебивать к чародея я не стала. Как ты уже знаешь. Закинув ногу на ногу, продолжал говорить Саган. В этот раз туров не было. Всех студентов перенесли на тропинки, которые должны были вывести их к замаскированным подсказкам. А главным заданием было отыскать камень-телепорт, который перенес бы победителя во двор Академии Двух Богов, где произошло бы награждение. Но где-то через полчаса от начала случилось нечто, повлекшее за собой магический взрыв. Последствия ты видела. Состязание пришлось прервать, чтобы спасти участников. О том, что ты мне сейчас рассказал, я и сама догадалась, что произошло. Мужчина вздохнул, провел ладонью по лицу, словно собираясь с мыслями. Предположительно, зачинщиком взрыва была студентка по имени Рила Ланаргел. Что именно пыталась наколдовать студентка, мы, увы, никогда не узнаем, так как она погибла во время взрыва. Это первый летальный случай за последние несколько сотен лет. Если Рила погибла от взрыва, то почему жива я? О чем ты? — нахмурился Саган. — Я была рядом с ней. Мы сцепились, как дворовые кошки. — Шерил. Мужчина аккуратно улыбнулся. — Ты верно что-то путаешь. Тебя нашли в шаге от камня телепорта. Еще мгновение, и ты не пострадала бы вовсе. — Нет, нет, нет. Я замотала головой. Я погибала там от эмоций, которые задействовала. Это я помню. Только что вспомнила. А потом... — Потом? — приподнял брови Мак. — Потом там появился ты. Я ахнула, поднимая глаза на мастера. «Видимо, магический взрыв что-то поменял в твоих воспоминаниях», — прищурился мужчина. И «Я там никак оказаться не мог». Барьер ставится ректором, который является архимагом, и без его разрешения никто туда проникнуть не может. Он снял защиту, как только произошел взрыв. Я вновь помотала головой, пытаясь понять, что из моих воспоминаний правда, а что ложь. Причина лгать мне у Сагана быть не должно. Наверное». «Стало быть, состязание стихии отменили, а победителя нет». «Честно говоря, это еще на преподавательском совете не обсуждалось», признался собеседник. «Как раз вечером будет решаться вопрос о том, как преподнести остальному миру случившееся». «Я проиграла, провалилась. Вторая искра мне теперь не светит. Какой же я задница?» Искать виновного не хотелось, но то и дело из подсознания выныривал образ светловолосой чародейки, перешедшей все границы. Могла ли Рила вызвать взрыв таких масштабов, чтобы уничтожить меня? Вряд ли ей было такое по силам. Но тогда я совсем ничего не понимаю. «О, братья-близнецы, мне бы очень не помешала ваша помощь!» «А что можешь сказать об этом?» Я захватила пальцами тёмно-синие локон и приподняла. «Что с их цветом?» «Могу сказать, что к твоим глазам они теперь подходят больше», — хохотнул чародей. «А вот мне было не до смеха». Даже спорить о том, что светло-серый и тёмно-синий никак между собой не сочетаются не хотелось. Я ждала ответов, а получала ещё больше вопросов. А ещё пугала состыковка в его рассказе и моих воспоминаниях. Останется надеяться только на то, что лекари смогут прояснить мой разум своими эликсирами. Может, восстановившаяся память сможет мне дать больше истины. А если серьёзно, стёру усмешку с лица мужчины, то это может быть последствия магического взрыва. Но я ведь одна такая. Я сделала упор на слове «Одна». Из участников состязания стихии «Да», Ожал плечами Саган. Из магов «Нет». Посмотри хотя бы на меня. Я закусила нижнюю губу. Мысли о том, что цвет волос мужчины изменился со временем, меня не посещали до сегодняшнего дня. «А что пережил ты?» «Что-то наподобие магического взрыва». Усмехнулся чародей. «Потому это вполне нормальная реакция. Это не должно тебя сейчас пугать. Ну что?» Я ответил на все твои вопросы. Я кивнула головой, а потом уже тише добавила, обращаясь скорее к себе, чем к нему. «А как же тогда я оказалась у камня телепорта?» «Дошла», — ответил собеседник, «а моя искра уловила ложь».